Глава двадцать первая. София обернулась к чернокожей ведьме и, посмотрев ей в глаза, усыпила. Девушка с шумом упала на пол. Вот теперь один на один. Вот я и здесь. Она повернулась к карману. Первородный вампир усмехнулся, глядя на то, как сгорают его вампиры, которые не оставили своих попыток войти через входную дверь вслед за своим хозяином. «Ты впустила меня и поставила защиту?» «Умно», — протянул он, сделав к ней шаг. «Интересная ловушка. Но ты понимаешь, что осталась один на один в клетке с хищником сокрыта. Софи медленно отступила к противоположной стене, там, где висел меч Верета. Он выглядел, как обычная декорация в доме и прекрасно вписывался в интерьер, потому что она решила воспользоваться советом Рэя. «Если хочешь что-то хорошо спрятать, прячь это у врага прямо под носом». Пока все шло по ее плану. Софи поставила защиту на гостиную сразу же, как вошла туда, чтобы Арман больше не смог причинить никому вреда и забрать у нее Рэя. Да и ко всему прочему, ей не хотелось вновь переживать те чувства, которые она испытала в 1871 году, наблюдая за их сражением. Когда она почувствовала эмоции Армана совсем близко и поняла, что он уже в доме, София окончательно захлопнула ловушку, отрезав врагу путь отступления и отделив от него своих защитников. А теперь оставалось дело лишь за ней. Ей было необходимо убить Армана. Уничтожить его, чтобы он не добрался до лаэты, прежде, чем она снимет проклятие. Потому что если Софи не убьет его, они проиграют. И ей не хотелось даже думать о том, как Рей будет на нее зол. Но окружив их защитой, она избавилась от проблемы. Потому что Арман точно бы захотел воздействовать на меня, угрожая Рейу. «Так ты уже открыла чистилище Сокрита». — поинтересовался Арман, продолжая медленно наступать. «Не успела», — солгала Софи. Она открыла вход в потусторонний мир, закрыть его было делом Эвелин. Но вот Софи до сих пор не понимала, почему никто не появился. Ни Шайла, ни Эрен, ни сама Лаэта. «Давайте же». Дохи молчали, не давая ей ни единой подсказки. Возможно, просто не знали, что делать в таких случаях. Ведь до нее ни одна из избранных не решалась открыть чистилище. Тогда продолжай. Он развел руки в стороны. Я не стану тебе мешать. Просто понаблюдаю. Так же, как наблюдал за своим братом, когда в твоей голове зрели мысли о его убийстве, оскалилась Софи, почувствовав спиной холодную стену. Навряд ли у тебя получится быть таким мудрым и сильным правителем, как Филипп Ангальд. На лице Армана отразилось удивление и непонимание. Брови сошлись у переносицы, а в черных глазах появился красный блеск. Откуда она знает про Филиппа? Духи, протянул он, это они решили поведать тебе обо мне. Можно и так сказать, уклончиво ответила Софи. Зачем ты убил брата? А разве я его убивал? Да, руками лаэты. Арман тяжело вздохнул и покачал головой. Ах, София, оскалился он. Не руками милая, а магией. Ты использовал ее? произнесла Софи, взглянув через его плечо. Да, получилось. «Знаешь, ведь все мы в каком-то смысле используем людей, так же, как и используют нас. Разве не так?» София лишь мельком взглянула на меч позади себя и тут же привлекла к нему внимание Армана. «Ты оживила Верета? прошипел он, увидев знакомый древний атрибут. «Тебе он не по душе?» Женская бровь вопросительно изогнулась. «Где он?» Вместо ответа Софи стремительно повернулась и попыталась схватить меч, но попытка не удалась. Арман, схватив ее за плечо, отбросил в сторону, и она ударилась о перила лестницы. «У тебя не получится, милая!» — рассмеялся он и кивнул головой в сторону меча. «В твоих руках это просто кусок железа». «Давай проверим», — процедила сквозь зубы Софи, поднимаясь на ноги. «Открой чистилище! закричал Арман, оказавшись в секунду рядом с ней и схватив ее за подбородок. Его терпение подходило к концу. «Живо открой его!» Процедил он, сверкнув глазами и обнажив клыки. «Или я открою его сам». «Пожалуйста». Она с вызовом посмотрела на противника. «Но вот только ты не сможешь покинуть этот дом, пока я жива. И не сможешь провести ритуал, потому что книга Сантина осталась в гостиной. А без нее ты точно пробудешь и это и ведьм. И какой смысл тебе разрывать связь, если от тебя все равно убьет?» Арман оскалился и сильнее сжал ее лицо. А потом также резко отпустил ее. У тебя минута, чтобы открыть чистилище. Если ты не сделаешь этого, я заставлю тебя страдать. Буду медленно калечить твое тело, заставляя испытывать адские муки. «Зачем ты хочешь вернуть ее?» — спросила Софи, смотря в черные глаза напротив. «Скажи, ты так сильно ее любишь?» Арман взглянул на нее, как на сумасшедшую. «Женщины», — протянул он. «Вы в любом веке одинаковы, всегда влюбленные, глупые, готовы идти до конца, но ради чего?» «Что есть любовь, Софи? Что вы называете любовью?» «Когда ты готов умереть ради того, кого любишь. Или же сражаться. За двоих. Даже если у второго не остается ни надежды, ни сил, ты становишься его опорой и помогаешь двигаться дальше». «Умереть? Это ты называешь любовью?» «Это называется глупость. Умереть за Лаэту я точно не хочу». «Она любит тебя», — тихо произнесла Софи, вновь взглянув через плечо Армана туда, где уже несколько минут стояла Лаэта. «Так пусть умрет за меня, ведь женщины любят умирать за любовь!» — усмехнулся первородный вампир. «И я хочу ей в этом помочь!» София видела, что как только душа Лаэта появилась в гостиной, она устремилась к любимому, но остановилась. Слова Армана погасили в голубых глазах радостный огонек, и теперь в них отражалась огромная боль. Лаэта стояла прямо в центре гостиной. Белокурые кудрявые волосы были растрепаны, а измученное лицо отражало глубокую скорбь. Она выглядела не так, как показывалось в отражении зеркал в доме у доме озера. Сейчас по ее виду можно было сказать, что ее выпустили из заброшенного склепа. Высокая, худощавая, ее грязно-светлое одеяние, словно было ей велико, но никто из присутствующих, словно не видел ее, так же как Эрана и Шайлу, стоявших прямо возле лестницы. Вид у них тоже был очень измученный. «Почему их вижу только я? Но ведь их душа уже в этом мире. Что происходит?» Арман прищурился, словно пытаясь прочесть ее мысли. И невольно обернулся, посмотрев прямо туда, где стояла Лаэта. «Она здесь, да?» — ухмыльнулся вампир, понимая, что его перехитрили. «Впервые. Но он не готов к проигрышу. Никогда». «Да, и она все слышала», — ответила Софи. — Я освободила ее. Сделала то, что ты не смог сделать тысячу лет. — Лаэта! — окликнул Арман, обернувшись и пытаясь найти ее глазами. Софи, воспользовавшись случаем, вытянула руку в сторону висевшего на стене оружия и закрыла глаза, прошептала лишь одно слово. Магический меч тут же сорвался со стены и оказался в ее руках. — Она ушла! — громко произнесла Софи, обращая на себя внимание первородного вампира. «Мне кажется, что она услышала все, что ей нужно знать». На лице Армана отразилось удивление, когда он увидел, как пылает в ее руках меч Верета, И его глаза тут же опустились на ее живот. Он сразу все понял. «Хитрая дрянь!» Рассмеялся он, проведя ладонью по лицу. «Вы не понимаете, что наделали. Вам ее не победить. Только я знаю, как ее убить». «А может, ее и не нужно побеждать?» усмехнулась Софи крепче сжав рукоять меча. «Может, она стала злом из-за тебя? Ведь в первую очередь она женщина, которая любит, а лишь потом уже ведьма». «Хватит этого бреда про любовь!» — закричал Арман и двинулся на Софи. «Я устал от этой многовековой глупости!» Они с Арманом схлестнулись взглядами. Софи лишь мельком посмотрела на двери гостиной. Там, закрыв глаза, стоял Рэй. Казалось, что ему больно было смотреть на эту картину. Ни Шайла, ни Эра наняла это не было. Словно они просто испарились. Куда они делись? «Не думай, что сможешь победить меня, сокрыто. Арман кружил вокруг нее, как хищник, и девушка, держа огненный меч в руке, смотрела за передвижениями своего противника. «Я всегда буду на шаг впереди!» Зеленые глаза пытались уследить за его быстрыми перемещениями. Один неверный шаг, и она заплатит своей жизнью потому что то, что ему было нужно, он уже получил. это в этом мире. И теперь живая охранительница потустороннего мира, обладающая магией, несет для него опасность. Внезапно Софи потеряла его из виду лишь на секунду, и он оказался за ее спиной. «Софи, сзади!» — закричал Рэй, пытаясь пробиться через невидимую стену. Девушка стремительно обернулась, одновременно с этим занося для удара магический меч. И острый клинок попал точно в цель. Голова Армана откатилась в сторону, а тело с шумом рухнуло на холодный пол. Софи даже не вскрикнула. Она в ужасе смотрела на обезглавленное тело, лежавшее на полу, а потом опустила взгляд на пылающий окровавленный меч. «Я его убила?» Направив руку в сторону невидимой защиты, она сняла ее, и Рэй тут же бросился к ней. «Софи!» Его крепкое объятие стало для нее спасением. Но не смогло успокоить внутреннюю дрожь. Я его убила, повторяла она, прижимаясь к родному плечу. Да, но за твое самоуправство тебе не поздоровится, произнес Блэкмар, обхватив ее лицо ладонями и заглянув в глаза. Больше никогда так не делай. Он притянул ее к себе, не позволяя ей вновь посмотреть на обезглавленное тело, которое высыхало все больше с каждой секунды, хотя сам не сводил с него взгляда. В его голове все громче и громче звучал голос Армана. «Если я умру, ты убьешь себя, Блэкмор. Убей себя!» Серые глаза заскользили по огромному вестибюлю, и, увидев деревянный кол, валявшийся в дверях гостиной, он отстранился от Софии и пошел за ним. «Убей себя!» Рэй понимал, что делает что-то неправильное, но он должен. Ему просто необходимо умереть. Каждая клеточка тела его хотела только этого. И когда его рука крепко сжала деревянный колы, он попытался направить его в область своего сердца, Шон, стоявший от него в нескольких шагах, молниеносно оказался рядом и прижал брата к стене, отбросив в сторону оружия. «Джаз, помоги мне!» — окликнул Шон, пытаясь удержать сопротивляющегося Рея. Джаспер тут же оказался рядом, помогая усмирить друга. «Что вы делаете?» — закричала Софи, совсем не понимая, что происходит. «Он пытается убить себя!» Прохрипел Шон, удерживая Рэя. Арман, судя по всему, применил гипноз. «Но зачем? Чтобы Рэй умер, и ты открыла чистилище, вот зачем. Арман не успел умереть, а уже очень хочет назад!» Прокричал Джаспер. Софи взглянула на Рэя. Вид у него был бешеный, а сила неимоверна. Джас и Шон едва удерживали его. «И что теперь делать?» В зеленых глазах стояли слезы. «Мне кажется, я знаю, что делать» процедил сквозь зубы джаз и взглянул в горящие жадные убийства ярко-желтые глаза Рея. «Ну что, мой друг, готов снова побывать в аду?» А в голове Софи вновь и вновь звучали слова Армана. «Я всегда на шаг впереди».